21. Природа познаваемого в опыте существует для Пуруши. Комментарий. У природы нет собственного света. Она может казаться наполненной светом, пока в ней присутствует душа. Но это заимствованный свет, как отраженный свет луны. Согласно йоге, все проявления природы вызываются самой природой с одной единственной целью, для освобождения души, Пуруши. 22. Исчезнувшая для того, кто достиг цели, она, природа, не исчезает для других. Комментарий. Вся деятельность природы предназначена для того, чтобы душа познала свою отъединенность от природы. Природа утрачивает притягательность для души, познавшей это. Однако природа исчезает полностью лишь для человека, достигшего свободы. Для несчетного множества других природа действует, как прежде. 23. Соединение – причина реализации обеих сил, природа и ее господина. Комментарий. Здесь говорится о том, что силы природы и души проявляются, когда они соединены. После этого все проявления отбрасываются. Причиной соединения является невежество. Мы изо дня в день видим, что причина страданий и радости – отождествление себя с телом. Если я совершенно уверен, что я не тождествленный моему телу, я не должен обращать внимание на жару, холод и прочее. Мое тело – сочетание многих вещей. Нам только кажется, будто у меня одно тело, у вас другое, у Солнца третье. Вселенная – это океан вещества в котором вы название одной частички, я другой, Солнце еще одной. Мы знаем, что вещество непрестанно изменяется, и то, что сейчас входит в состав Солнца, может завтра стать частицей наших тел. 24. Причина этого есть невежество. Комментарий. По невежеству мы отождествили себя с определенным телом, тем самым открыв себя для страдания представление о том что человек тождественен своему телу есть просто предрассудок но этот предрассудок делает нас и счастливыми и несчастными предрассудок порожденный невежеством заставляет нас испытывать тепло холод удовольствие или боль мы должны стать выше этого и йога учит нас тому как это сделать Известно, что человек в определенном психическом состоянии может гореть, не ощущая боли. Трудность заключается в том, что наш ум то вздымается волной, то затихает. Если же при помощи йоги мы научимся управлять собой, мы можем постоянно отделять душу от тела. 25. При отсутствии этого невежества отсутствует и соединение, которого следует избегать. В этом независимость видящего. Комментарий. Согласно философии йоги, душа соединяется с природой из-за невежества. Наша цель – избавиться от подчинения природе. Это конечная цель любой религии. Всякая душа потенциально божественна. Задача заключается в том, чтобы проявить в себе божественность, подчинив своей воле природу внутри и вне человека. Добейтесь этого трудом, молитвой, психическим контролем, философским умозаключением, одним из этих способов или сразу несколькими, и вы освободитесь. В этом единственный смысл религии, все остальное вторично, доктрины, догмы, обряды, книги, храмы. Йог пытается достичь этой цели, используя психический контроль. Пока мы не освободимся от природы, мы рабы, мы идем куда она прикажет. Йог же говорит, что управляющий своим умом управляет и природой. Внутренняя природа человека куда выше, чем природа, окружающая его. С ней куда труднее справиться, куда труднее взять под контроль. Именно поэтому тот, кто покорил внутреннюю природу, правит всей Вселенной, а она служит ему. Раджа-йога предлагает методы для достижения этой власти. Для этого требуется овладеть силами более высокими, нежели те, что известно нам физической природе. Тело есть просто внешняя оболочка ума, но внутренняя и внешняя природа не столь уж отличны одна от другой. Их можно сравнить с устрицей и ракушкой. Это два аспекта одного и того же. Устрица впитывает вещество извне и производит из него свою ракушку. Таким образом, тонкие внутренние силы, составляющие в целом ум, впитывают извне грубую материю и создают из нее внешнюю оболочку, тела. Если человек умеет управлять своим внутренним миром, ему очень легко подчинить себе и мир внешний. Да и сами силы, в принципе, не отличаются друг от друга. Не то, что какие-то из них физические, а какие-то психические. Физические силы являются грубой формой тонких сил. Там же и сам физический мир есть не что иное, как грубое проявление мира тонкого. 26. Способом избавления от невежества является постоянное упражнение в развлечении. Комментарий. Вот это и есть настоящая цель упражнений – научиться различать подлинное и мнимое, зная, что Пуруша существует вне природы, что душа не есть ни материя, ни ум, что, будучи внеприродной, она не подвержена изменениям. Изменяется только природа, составляясь или пересоставляясь в различные сочетания, непрестанно распадающиеся. Научившись путем постоянных упражнений отличать истинное от неистинного, мы избавляемся от невежества, и душа проявляет свою настоящую, светоносную суть, всезнание, всемогущество, вездесущность. 27. Знание йога. Семеричная вершина. Комментарий. Когда приходит такого рода знание, оно приходит как бы в семью ступенями, одна с другой. Первая ступень. Мы знаем, что начинаем получать знания. Ум перестает испытывать неудовлетворенность, ведь, ощущая потребных знаний, мы начинаем метаться в поисках его, не обнаружив же, Мучаемся от неудовлетворенности и принимаемся за новые поиски. Поиски ничего не дают, пока мы не догадываемся, что знание внутри нас, и никто, кроме нас самих, не поможет нам найти его. Учась различать подлинное и мнимое, мы переходим к состоянию, когда неудовлетворенность исчезает, что является первым признаком нашего приближения к истине. Возникает уверенность в том, что мы нашли истину, что ничем иным, как истины, найденное нами, быть не может. Тут мы можем сказать себе, что встает солнце, что брежет утро, и, набравшись отваги, мы должны настойчиво продвигаться к цели. Вторая ступень – отсутствие всякого страдания. Ничто во Вселенной, ни в нашем внутреннем мире, ни в том, что окружает нас не может причинить нам страдания. Третья ступень. Постижение полноты знания. Мы становимся всеведущими. Четвертая ступень. Через различие истинного и неистинного мы приходим к освобождению от чувства долга и вины. Затем наступает то, что называется освобождением читты Мы осознаем, что все трудности и барения, все смятения ума, Все упало, как скатывается с горной вершины вниз камень, чтобы больше никогда не подняться наверх. После этого сама Чита осознает, что по нашей воле она возвращается назад к первопричине. И, наконец, мы обнаруживаем свое тождество с душой, обнаруживая, что всегда были одни во Вселенной, что ни тело, ни ум не имели к нам отношения и, уж конечно, Не были с нами соединены. Они действовали сами по себе, а мы, по невежеству, соединили себя с ними. На самом деле мы были и всемогущи, и вездесущи, и вечно благословенны. Наше собственное Я было так чисто и совершенно, что иного нам и не требовалось. Нам ничего не требовалось для счастья, ибо мы сами и есть счастье. Мы обнаруживаем что это знание не зависит ни от чего нет ничего во вселенной не освещенного нашим знанием и это будет последняя ступень йог обретет мир и равновесие он больше никогда не испытает боль больше никогда не обманется больше никогда страдания не коснутся его он и знает что навеки благословен совершенен всемогущий 28 Когда происходит очищение благодаря упражнению в различных видах йогической практики, знание освещает различие между истинным и неистинным. Комментарий. Теперь мы говорим о практическом знании, поскольку то, о чем шла речь по сей поры, настолько возвышено, что нам до этого далеко. Тем не менее, это идеал. Прежде всего, необходимо научиться физическому и психическому контролю над собой, укрепиться в стремлении к идеалу. Когда идеал известен, остается только упражняться в методе его достижения. 29. Яма, Ньяма, Асана, Пранаяма, Пратьяхара, Тхарана, Тхьяна и Самадхи – вот 8 ступеней йоги. Сноска. Перевести это с санскрита можно бы так. Самоконтроль, самонаблюдение, соблюдение предписаний, вегические позы, регуляция дыхания, отвлечение органов чувств, концентрация на объекте, созерцание и сосредоточение. Таковы 8 средств осуществления йоги. Йокраматанта. Далее по тексту. 30. Яма, самоконтроль. Это... Неубиение, правдивость, непосягательство на чужое, воздержание от некоторых вещей и отказ от даров. Комментарий Человек, желающий стать совершенным йогом, должен отказаться от половой жизни. Душа без пола, зачем же ее унижать мыслями о половой жизни? Позднее мы лучше поймем, почему необходимо отказаться от этого, получать дары от других. Также плохо, как воровать. На ум человека, принимающего дары, воздействует ум дарителя, а это подвергает опасности принимающего. Принятие даров способно повлиять на независимость мышления, привести к порабощению. Поэтому не принимайте даров. 31. Эти великие обеты не зависят от времени, места, цели и кастовых правил. Комментарий. Каждый мужчина, женщина, ребенок, где бы он ни жил, кем бы он ни был, должен следовать этим правилам – не убивать, говорить правду, не воровать, сохранять чистоту, не принимать дары. 32. Ньяма – соблюдение религиозных предписаний. Это очищение себя внутри и снаружи, удовлетворенность, аскетизм, прилежание и почитание Бога. Комментарий. Тело должно быть чистым. Неряшливый человек никогда не станет йогом, но необходимо и внутреннее очищение, которое достигается соблюдением добродетелей, названных далее. Конечно, внутренняя чистота важнее внешней, но нужно очищать себя и внутренне, и наружно, хотя наружная чистота без внутренней ничего не дает. 33. Отринуть мысли, чуждые йоги, можно при помощи мыслей, соответствующего направления. Комментарий. Так человек укрепляет себя в добродетелях, перечисленных выше. Например, если вас окатывает волна ярости, как подавить себе это чувство? Направив против него другую волну, думайте о любви. Бывает, жена поссорится с мужем и злится на него, а тут бегает ребенок, женщина целует его, и волна любви к ребенку перегрывает злость на мужа. Новая волна накрывает собой старую любовь против злости. Подобным же образом, если возникает соблазн поживиться чужим, думайте об обратном, если хочется принять дар, думайте о том, что отрадно давать, а не брать.